Возросшая популярность Ешва имела и одно непредусмотренное мною следствие. С ним начали завязывать контакты представителей либерального крыла Синедриона. Сообщение об этом поначалу не вызвали у меня ни малейшего восторга. Дело в том, что означенные либералы составляют предмет отдельной моей заботы, какой ни есть А все же противовес ястребам в иудейском руководстве в результате же их сближения с Назариянином возникала опасность того, что все яйца окажутся сложенными в одну корзину. Взвесив однако все за и против, я решил пойти на известный риск и не препятствовать этим спонтанно возникшим контактам. В конце концов Иешуа и Никодим политические фигуры, а не агенты нелегалы. Во-первых, от такой связки можно было ожидать любопытнейших кумулятивных эффектов. Во-вторых, я получал возможность в экстренных случаях оказывать Назареянину помощь якобы от лица влиятельной иудейской группировки, что позволяло избежать ненужных вопросов именно так, например, и была ему представлена упомянута выше эвакуация. К сожалению, возникло и одно серьезное осложнение. В Иудее в то время проповедовал другой пророк, Иоанн, прозванный Крестителем. Этот фундаменталист, более правоверный, чем фарисеи, пользовался огромной популярностью среди простонародия. Иудейские власти же относились к нему с опасливым почтением. И вот, в течение некоторого времени на наших глазах происходил чистый эксперимент, поставленный на берегах Иордана самой жизнью, параллельная проповедь двух сильных религиозных лидеров. Увы, почти сразу же стало ясно, что тут нам не светит и у Иоанном было куда более по душе яростная и обличительная манера их земляка. Между сектами, понятное дело, сразу же возникло соперничество. И если сам Ешуа с Иоанном еще считали необходимым держаться в рамках приличий, то ученики их только и искали случая сойтись стенка на стенку. Во славу своих арабий, соответствующим образом влияя на остальную паству, было ясно, как день, что в самое ближайшее время события пойдут по нарастающей, и конкуренция перерастет в открытое противоборство, противоборство совершенно для Иешуа безнадежное. Мне ничего не оставалось кроме каку вмешаться в естественный ход событий и изолировать Иоанна. Собственно говоря, он и без того уже сидел у нас в печенках. Только вот добраться до него было очень непросто. О том, чтобы арестовать крестителя именем кесаря и затем быстренько казнить его по обвинению в антиримской пропаганде, не могло быть и речи подобно братская помощь замажет еошуа так, что его потом до конца жизни не отмоешь. Добиться осуждения Иоанна Синедрионом было практически невозможно. Фарисеи ему откровенно сочувствовали, а садукеи боялись связываться. Попытка же надавить на них через прокуратора просто возвращала нас на исходную позицию. К тому же сам прокуратор категорически возражал против даже временного содержания пророка под стражей на веренной ему территории, обоснованно опасаясь массовых беспорядков. Организовать покушение можно было без особых проблем. Однако креститель, как мне было достоверно известно, имел в полицейских и разведывательных службах Иудеи достаточное количество тайных почитателей вполне способных провести самостоятельное расследование. Событий на Иордане следовало ждать буквально со дня на день. А тут еще, как назло, я получил от прокуратора приказ отправляться в Галилею с дипломатической миссией. Вот тут-то меня и осенило. Как говорится, не было бы счастья, Оставив своему заместителю необходимые инструкции, я в тот же день отбыл в Твердиаду. В ходе начавшихся там переговоров я заявил Ираду, что мы уже сыты по горло обещаниями Галилейского руководства. Нынче же после обеда пресечь террористическую активность тамочных стал Нам вполне понятно, что все вооруженные силы Галереи сейчас заняты в пограничном конфликте с Аретой Аравийским. В связи с этим я уполномочен заявить, что Рим готов пойти навстречу местным властям и оказать им срочную интернациональную помощь в деле очистки территорий от бандформирований. Две когорты спецназа уже подготовлены к перебазированию и могут выступить хоть завтра. Ирод вполне резонно возразил, что римским властям не мешало бы для начала навести порядок у себя под носом в Иудее. Он, к примеру, никогда в жизни не потерпел бы на своей территории ни разбойничей армии Элиазара, ни подрывной пропаганды вроде той, что ведёт в приполном попустительстве Синедриона и римского прокуратора небезызвестный Иоанн Креститель после чего Тетрарар, как и ожидалось, произнес ряд пожеланий по поводу дальнейшей судьбы крестителя как земной, так и загробной ибо сей блестящий оратор давно избрал Ирода главной мещением для своих обличений отправив срочную депешу в Иерусалим, я провел следующие три дня в вынужденном безделии. Вел беспредеметные консультации с местными полицейскими чиновниками. Все они и слово-то такое, зелоты, услыхали впервые в жизни. А главным образом воздавал должное местному вину и дворцам танцовщицам. Вино на мой плебейский вкус было чересчур тепрым, девушки напротив были восхитительны, только вот свои изысканные ласки они чередовали такими разговорами. Похоже, я добился своего, и галилейские коллеги действительно держали меня за фраера. К исходу третьей ночи я получил ожидаемую шифровку. И утром снова был у Ирода. Лучезарно улыбаясь, я сообщил ему, что римское руководство ушло, выскозана в прошлой беседе пожелания tetrarcha Галилеи и и предприняло жест доброй воли. Небезызвестный Иоанн по прозвищу Креститель был прошлой ночью захвачен и вывезен на территорию Перее в дальнюю прифронтовую крепость Махерон. Итак, давний оскорбитель Ирода доставлен ему перевязанный шелковой ленточкой. И тетрарх может поступать с оным оскорбителем так, как ему заблагорассудится. Не считает ли владыка нужным заново вернуться к вопросу о безотлагательном проведении на территории Галилеи антиповстанческих операций силами Ремского спецназа я дипломатично умолчал о том, что группа захвата была обмундирована в униформу Галилейской полиции а гарнизон Махерона состоящий в основном из десятиградских греков был откровенно введен нами в заблуждение Ироду впрочем, хватило и того, что он услыхал. Подобрав отвалившуюся поначалу челюсть, он завопил: "Крайним меня решили сделать. А вот хрен вам по всей морде. Я только растерянно разводил руками, дак ёлы палы, хочешь как лучше? Дожидаясь, пока тот придёт в себя. Всё равно тебе деваться некуда, голубь наш" в таких делах рыбка задом не плывет. посадить человека это пара пустяков а вот выпускать его обратно ох как сложно и это ведь либо признание собственной ошибки либо расписка в бессилии уж лучше убрать его вовсе либо как известно нет человека нет и проблемы Впрочем, пойди вдруг Ирод на такую дурь, как освобождение Иоанна, тот все равно недалеко бы ушел от крепостных ворот в Махерона. Уж об этом бы мы позаботились. Наконец тетрарх взял себя в руки и твердо заявил: Ловко придумано, с одной кошки две шкурки. Только со мною трибун такие штуки не пройдут" заруби зарубить себе на носу хочешь торговать называй хорошую цену дальнейшие переговоры носили уже вполне конструктивный характер